До своей квартиры она добралась удивительно быстро, она уже привыкла к здешнему лабиринту. Девушка поспешно установила камеру, настроила свет, подготовила кухню. Зуоми наблюдала за ней с легким любопытством. Она была не из тех кошек, что трутся о ноги. Скорее, своя задача она считала охрану территории. Лере казалось, что она уже оправилась после дневного разговора, и все хорошо, но она не сняла перед съемкой кольцо хотя и знала, что руки будут крупным планом. Она и сама толком не понимала, почему. Когда «Красный огонек» оповестил о начале съемки, она жизнерадостно улыбнулась в камеру. «Привет, любители путешествий и традиционных рецептов! Сегодня мы с вами в Толедо, древнем городе, который уступил звание столицы Мадриду, настоящей средневековой сказки и потрясающе красивом месте. Хотите оказаться вне времени?» Пройдитесь по здешним мостам, побродите по улицам, только надевайте удобную обувь, и все будет прекрасно. А знаете, чем еще знаменит этот город? Толецким марципаном. Он здесь повсюду и даже зарегистрирован как отдельное национальное блюдо. Из марципана делают начинку выпечки, конфеты. Я даже ликер попробовала, когда закупалась ингредиентами для сегодняшнего рецепта. Для меня сладковат. Но это дело вкуса. Попробовать однозначно стоит. А сегодня мы с вами научимся готовить марципановые фигурки на дому. Может, не такие крутые, как в Толедо, но зато свои. Кого мы сделаем? Правильно, свинку. Она понятия не имела, почему свинку. У старика Фрейда наверняка нашлось бы объяснение на сей счет. Но Лере было не до самокопания. И ингредиентов нам понадобится всего ничего. Конечно же, миндальные орехи, еще сахарная пудра, миндальная эссенция, розовая вода. Тут возможны варианты. Кто-то берет чистый сахар, но вы помните, что я не люблю сильно сладкое. Миндальную эссенцию можно исключить, и все-таки не нужно, она для аромата. Розовая вода для вкусового оттенка, но убедите, что вы берете именно кулинарную розовую воду а то потом сами будете мне в комментариях на жизнь и несварение желудка жаловаться. Те, кто рвется доказать, что уже взрослый, могут вместо розовой воды брать коньяк, ликер, словом, что-нибудь в этом же духе. Только не переусердствуйте, ведь до конфет могут добраться дети. Будете потом по дворам ловить пьяного ребенка. Еще в марципан по некоторым рецептам добавляют белок, но я не буду. Вы знаете мой принцип не употреблять яйца без термической обработки. Это была ее стихия. Мир, где нужно улыбаться, где ты при деле, и не обязательно помнить, что самое близкое для тебя существо — это кошка, которая больше похожа на плюшевого медведя в комбинезоне или эвока из Звездных войн». Для начала чистим миндаль. Кожица у нас тут под запретом. Берите орехи сладких сортов. Пару штук горьковатых можно примешать чисто для аромата. Самый простой способ очистить орешки – кинуть их на минутку в кипящую воду. Но старовера считает, что от этого блюда много теряет, так что можете замочить на ночь в холодной воде, если ночи не жалко. Она подмигнула в камеру. После этого кожица счищается очень легко, в одно движение. Вот, смотрите. Она поставила камеру на паузу чтобы почистить миндаль. Память за монотонным занятием напоминала, что послезавтра у нее день рождения, который она проведет совсем одна, точнее, вдвоем с которая все равно. Снова подозрительно защипала глаза, и Лира поспешила включить камеру. Это был ее лучший оберег от слез. «Готово? Совет для ленивых. Если вам не хочется возиться с орехами, покупайте сразу миндальную муку». Теперь дробим орехи в блендере, пока они не превратятся в муку таким нехитрым способом. Затем туда же, в блендер, добавляем сахарную пудру. Она должна быть того же объема, что использованные орехи. Но по весу орехов у вас все равно будет больше. Все помним физику. Дайте блендеру перемешать все это, он справится лучше нас. Добавляем эссенцию. Некоторые советуют чайную ложку, но мне хватает четырех капель. За ней... Чайная ложечка розовой воды и снова мешаем. Смотрите на консистенцию. Должно быть, как мягкий пластилин. И если видите, что густо настолько, что блендер впадает в депрессию, доливайте кипяченой воды, но совсем чуть-чуть. И вот наш марципан готов. Берем шарик нужного размера, капаем три капли разведенного в воде розового красителя и перемешиваем, чтобы наша свинка стала одного цвета. Рождение свинки шло полным ходом, когда прямо перед объективом прокатился большой спелый персик, а за ним прошествовали четыре толстые мохнатые лапы. Зуоме было наплевать, идет съемка или нет. Она решила, что пришло время охотиться на добычу. Пришлось снова ставить камеру на паузу. «Зюзище, ты же знаешь, что я терпеть не могу монтировать. Так гладко все шло. Что мне теперь, опять начинать? Снова орехи чистить?» но уж нет. На зуме упреки не действовали. Ее возмущало лишь то, что и ее, и персик сбросили на пол. Опасаясь за трофеи, кошка с трудом подняла его зубами, намереваясь оттащить в убежище. Лера же хотела вернуться к фигурке свинки, но судьба была против этого. На сей раз девушку отвлек стук в дверь. Сердце невольно вздрогнуло, а взгляд переместился на кольцо. Неужели все-таки? Стараясь не выдать себя шумом, Лера подбежала к двери и выглянула в глазок. Ее догадки подтвердились, но лишь наполовину, и от этого на душе стало тяжело, гадко даже. Александр действительно захотел вернуть кольцо, однако не пришел за ним сам, а прислал своих ассистентов, которые следили за ними в городе. Это разозлило Леру, усилило и без того кипевшую обиду. Девушке хотелось побыстрее покончить с этим. Она резко распахнула дверь и зло поинтересовалась. Что нужно? Кольцо? Да без проблем. Она вела себя как минимум гостеприимно и все равно не ожидала последовавшей реакции. Один из мужчин бесцеремонно втолкнул ее в квартиру, второй поспешно закрыл и запер дверь. На нее налетели с двух сторон, и не успела Лера опомниться, как ее запястья уже были скручены скотчем, а заклеенный рот не давал вымолвить ни слова. Ее связали за секунду и просто швырнули в угол, туда, где не было мебели. Только там она начала приходить в себя после первого парализующего шока. Мужчины же вообще потеряли к ней интерес. Они метались по квартире, переговариваясь между собой на испанском. Это не был розыгрышем. Доказательством служили синяки, которые уже начинали формироваться на руках девушки — Бесцеремонность в отношении к ней и то, что эти двое сейчас громили ее квартиру. Они старались не шуметь, однако в остальном не сдерживались. Они лезли в ее чемоданы, нашли сумку с кошельком, камеру, всю аппаратуру. И все это их не интересовало. Мужчины бегло осматривали банковские карточки, презрительно отбросили в сторону наличные деньги и даже небольшая шкатулка с украшениями их не заинтересовала. Это вконец сбило Леру с толку. Она привыкла путешествовать одна, привыкла к тому, что с ней ничего не происходит. Но сейчас она связана, беспомощна, двери и окна закрыты. Ни один человек не видит, что здесь происходит. Она одна в этой стране. Никто не заметит, если она исчезнет и на помощь не придет. Один из мужчин подлетел к ней, прижал нож к горлу и стал быстро что-то говорить на испанском. За время путешествия Лера выучила несколько фраз, но сейчас это никак не помогало. Что он тараторит, брызжа слюной во все стороны вообще непонятно. Девушка могла думать лишь о том, какое острое лезвие у этого ножа. Очевидно, мужчина просто вымещал на ней злобу. Он и не надеялся получить ответ. Он даже скотч с ее лица не снял. Он по ее полным слез глазам видел, что она ничего не знает, и все равно вопил. Угомонился он лишь тогда, когда нажал на нож слишком сильно, и на него брызнула ее кровь. В какую-то секунду Лера решила, что это конец. Местный псих убил ее, пусть и случайно, но убил. Однако жутких алых потоков, которые показывают в кино, не было. Похоже, нож просто немного надрезал кожу из-за остроты. Но это отрезвило и Леру, и нападавшего. Мужчина отстранился, Снова вернулся к поискам. Алера поняла, что ее жизнь теперь зависит только от нее самой. И эти двое похожи не киллеры, но они сильно напуганы. Они делают то, к чему не привыкли, и могут убить ее случайно, убить, если придется. Она запомнила их лица. Они не могут не понимать этого. Чего они хотят, уже отходит на второй план. С этим полиция пусть разбирается, а ей спасаться нужно. Вот только вопрос. Как? У нее не было сил, чтобы порвать скотч, незаметно раскрутить, тем более. Это было бы слишком долго и шумно. И все же человеческое сознание настроено на жизнь в любых условиях. Поэтому, вспомнив нож у шеи, Лера мгновенно нашла выход. Помогло то кольцо, из-за которого она и впустила этих двоих так легко в свою квартиру. Не сводя с них глаз, девушка сняла украшения, и стала осторожно, медленно, но упорно надрезать скотч острым бриллиантом. Это удавалось трудом, и ей казалось, что результата совсем нет. А он был. Понемногу, мучительно медленно, но узы на ее руках все же поддавались. Удача не спешила покровительствовать ей. В какой-то момент один из мужчин заметил, что она притихла, посмотрел на нее и нахмурился. Возможно, он и проверил бы, что к чему, если бы его не отвлекли. К этому моменту он имел неосторожность приблизиться к убежищу Зуоми. Кошка решила, что теперь-то она загнана в угол, и пора нападать, чтобы спасти себя. Она не царапалась, к этому она была не склонна. Безобидный, на первый взгляд, плюшевый мишка подался вперед и совсем не безобидными клыками прокусил ногу мужчины. Существенной раны там быть не могло, но внезапная боль напугала, заставила мужчину закричать. Лера поняла, что это ее единственный шанс. Если помедлить, то и зарежут из мстительности и ее не пощадят. Отчаянным усилием она разорвала остатки надрезанного скотча и кинулась к двери. Несмотря на волнение, руки девушки не дрожали, действовала четко и быстро. Лера открыла дверь, выскочила на улицу, и только там, уже на ходу, содрала скотч с лица. «Помогите!» — крикнула она. «Кто-нибудь!» Увы, армия полицейских на помощь не спешила. Позднее время давала себе знать. В этой части города было тихо и безлюдно. Жизнь сосредоточилась ближе к центру. Нет, конечно, крики Леры вряд ли остались незамеченными. И все равно... У нее не было основания останавливаться. Полиции поблизости нет, за ней гонятся, и вряд ли кто-то из местных будет рисковать собой, чтобы спасти ее. Так что она продолжала бег по ночным улицам. Судя по звуку у нее за спиной, ее преследователи падали на камнях, она нет. Лера не помнила, когда у нее последний раз было столько энергии. Адреналин делал свое дело, ей очень хотелось жить. У нее не было конкретной цели. Она полностью доверилась своему подсознанию и внезапно обнаружила себя перед тоннельным эскалатором, соединяющим старый город на холме и автовокзал у его основания. Полиции не было и здесь, только случайные прохожие, которые шарахались от нее как от огня. Выбора не было. Она продолжила спуск, но тут уже не могла помочь никакая фора. Металлические ступени замедлили ее. Мужчины настигли ее на площадке между двумя механическими лестницами, прижали к плитам пола. Она знала, что тащить ее обратно они не будут, и, наверное, правильнее для них было бы убить ее, но такого она точно не хотела. А помогать ей никто не спешил. Немногочисленные люди, что находились здесь, разбежались, и лестницы были пусты даже теоретически никто бы не успел добежать до нее но это если пользоваться лестницей как оказалось на площадку можно было попасть и другим путем кто то скользнул по склону между эскалаторами так быстро и ловко что лера даже решила что ей почудилось. однако на реальность происходящего указал тот факт что один из нападавших слетел с нее одного удара для этого было достаточно Второй попытался поднять Леру, чтобы использовать как щит, но такого девушка позволять не собиралась. Она вырывалась настолько отчаянно, что он быстро понял, удержать ее не удастся. Злоумышленник уже был слишком зол, чтобы отпустить ее. В следующую секунду Лера почувствовала, как ее силы толкают в сторону, туда, где начиналась темнота обрыва. Она даже успела перелететь через перила, увидеть бездну, в которую могла упасть, И все же кто-то удержал ее. Сильная рука сомкнулась на ее запястье, увлекая обратно на безопасную территорию. И через бесконечно долгую секунду Лера почувствовала рядом с собой защищающее тепло. «Не бойся», — над ухом наконец-то зазвучала русская речь, — «все уже закончилось». Когда испанские полицейские изволили явиться, работы для них осталось немного. Двое нападавших валялись на земле без сознания. Лера отправилась вместе с ними в участок, ее словно подхватил ураган вопросов, на которые у нее не было ответов, да еще и на чужом языке. Если бы она оказалась в эпицентре этого одна, она бы уже поддалась истерике. Но она была не одна. Александр, прекрасно говоривший по-испански, не покидал ее ни на секунду и даже руку ее не отпускал. Благодаря ему Лера и узнала, почему ее чуть не убили. Мужчинам действительно нужен был предмет, который находился у нее и о котором она благополучно забыла. Медальон из замазской стали, который утром нашла Зоми. Впрочем, ради украшения ценой не более 50 долларов никто бы такую погоню не устроил. Подвох заключался в том, что это был совсем не медальон. В причудливом золотом узоре скрывался компьютерный код, замаскированный под украшение. Курьер должен был доставить товар заказчику, но запаниковал, когда его остановила полиция и сбросил груз в воду. Полиция ограничивалась банальной проверкой документов, а товар нужно было возвращать. Из семи медальонов, сброшенных в таха, курьер и его напарник за сутки нашли шесть. Они решили передохнуть, а когда вернулись, то заметили, У интересующего их участка берега Леру, которая держала что-то блестящее в руках, и явно была удивлена. Они обо всем догадались, но сразу напасть на девушку не решились. Они следили за ней весь день, узнали, где она живет. Когда сочли время подходящим, вломили свою квартиру. Она тут невольно помогла им. Обычно они таким не занимались, у них не было нужного опыта, но они прекрасно понимали, что будет если они потеряют микросхему и пошли на отчаянный шаг. Лера была права, они могли убить ее, готовились к этому. В какой-то момент и они утратили контроль над ситуацией, став еще опаснее. И то, что не убили ее, пока что не успокаивало до конца. Девушку колотила крупная нервная дрожь, она и сама не заметила, как оказалась в разгромленной квартире. Но здесь почему-то было легче чем в полицейском участке, то ли потому, что зоми требовательно горланила у миски, война войной, а обед почему не по расписанию, то ли от того, что и теперь она была не одна. «Спасибо», — слабо улыбнулась она. «За мной должок, который я вряд ли смогу вернуть». «В интернете правильно писали. Ты летаешь». «Я не летаю», — Александр присел рядом с ней, обнял за плечи. «Просто бегаю быстро». — Да не трясись ты так, все уже закончилось. — Я плакать хочу. — Да пожалуйста, если бы я на твоем месте был. — Я бы уже ревел в три ручья, — подмигнул он девушке. — И тебе не нужно сдерживаться, Лера. — Ты мое имя знаешь? — поразилась она, забыв даже о страхе. Как оказалось, он знал не только имя. После того, как они расстались, Александр, к своему удивлению, не мог перестать думать о ней. Он осмотрел визитку, залез на ее блоги, почитал статьи о ней. Она стала ему любопытна, и вечером он пришел к ее дому, потому что хотел снова увидеть. Да только войти не решался, не знал, с чего начать. Так и стоял поздна, пока не увидел, как она выбегает из дверей, перепуганная, а за ней несутся двое явно обозленных мужчин. От удивления сначала даже замешкался, признал он, потому и догнал вас не сразу» а потом все-таки прилетел, — улыбнулась Лера. Секундой позже улыбка померкла, и она начала торопливо снимать кольцо, которое не желало покидать палец. Вот, я должна вернуть. Но Александр мягко остановил ее. Оставь. Слушай, я вот тебя спросить хотел. Почему твой блок называется «Галактика со вкусом рома»? Потому что есть такая научная теория, что у центра нашей галактики Вкус рома и запах малины. Ученые определили это по предполагаемому молекулярному составу. Ничего себе! — хохотнул Александр. Это какие же ученые? Британские? Американские вроде, но не суть. Я понятия не имею, правда это или нет, но мне приятнее воспринимать Вселенную так, чем как безликую пустоту. А ты тему не меняй. Забери кольцо. Оставь я серьезно. Это сувенир? Это предложение. Лера засмеялась, но он ее не поддержал, и смех быстро угас. От удивления девушка даже отшатнулась от него. «Ты серьезно? А почему нет? Общие интересы у нас есть, тебе подошло кольцо, мое будущее выглядит невнятным, твое тоже. Я много лет растягивал отношения с Таней, и ни к чему хорошему это не привело». Я не хочу идти по накатанной, я хочу принципиально новый старт. Это безумие. Мы можем быть совсем разные. Александр и бровью не повел. Тема интереснее. Тебе что, после сегодняшнего еще что-то пугает? Девушка огляделась по сторонам, потом снова перевела взгляд на него. Хотелось улыбаться, и кончики губ сами ползли вверх. Однако она заставила себя оставаться серьезной. Мы знаем друг друга один день. У меня есть кошка, которая не совсем кошка, пара блогов, странички в социальных сетях, твое кольцо и недоделанная марципановая свинка. А инстинкта гнездования гнездованию нет. Ты уверен, что это потянешь? Звучит намного лучше, чем то, что у меня было, — уверенно ответил он. Лире казалось, что кольцо на безымянном пальце излучает тепло, хотя такого быть, конечно, не могло. Тогда сам виноват. Я согласна.